Матрац был тонкий, спину ломило от перегрузок. Несколько раз мы проходили через невесомость, опять перегрузки, и, наконец, установилась нормальная искусственная гравитация. Или почти нормальная. Время от времени там что-то сбоило, и сила тяжести прыгала вверх-вниз. А вместе с ней и мой желудок. Так что это даже к лучшему, что в нем давненько не было никакой пищи. Из всего провианта у нас была лишь затхлая, отдающая ржавчиной вода. Так и летели. Офицер был подкуплен, никто к нам не заходил, я валялся на койке и старательно изучал эсперанта. Через двое суток гравитация наконец стабилизировалась, и ко мне немедленно вернулся аппетит. Оставалось ожидать, когда нас обнаружат. Сдерут взятку и накормят. «Безбилетники!» – охнул, распахнув дверь наш знакомый офицер, и в ужасе отшатнулся от такой отвратительной картины.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 миновали коридор и поднялись на три пролета по металлической лестнице и оказались на мостике. Ну, хоть капитан был шокирован, увидев нас, похоже, он был единственным на корабле, кому не было известно о нашем существовании. «Разрази меня, Гром! Откуда вы взялись?» Из пустой каюты на палубе Си. «Но вы были обязаны проверить эти каюты!» Капитан обернулся к нашему знакомцу. — Я проверил, капитан, и это записано в бортжурнале за час до старта. А после этого я был с вами на мостике. Видимо, в это время они на борт и проникли. — Кому вы дали взятку? Капитан обернулся к нам. Старый и седой космический волк смерил нас с недобрым взглядом. — Никому, капитан, — ответил слон глубоко порядочным голосом.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 И у меня есть тому доказательство. Все мое скромное состояние целости и полной сохранности вот в этом кармане. «Выйдите!» немедленно приказал капитан остальным. «Всем выйти! Я принимаю вахту! Заодно допрошу эту парочку более подробно!» Члены команды и офицер с безразличными лицами вышли из рубки. Когда помещение опустело, капитан резко обернулся в нашу сторону.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 Мелочь, а приятно, сказал я наконец. По крайней мере, хоть водичка тут получше, чем в каюте. Слон снова тяжело вздохнул. Да это же ты кофе пьешь, милый.